Глава седьмая. Тайна синего диска. Извояние бога Архиса с первого взгляда напоминало замёрзшую морскую волну в миниатюре, готовую накрыть своей сокрушительной мощью крохотный домик на берегу. Этим домиком на самом деле был алтарь, окроплённый когда-то кровью Талоса. Присмотревшись, под гребнем волны можно было разглядеть глаза, зрачки которых бантелянские мастера выложили крупными алмазами. Ниже располагалось подобие улыбки на плотно сжатых тонких губах и шесть ладоней, застывших в разных жестах. С жестами Архис одновременно указывал, призывал и останавливал. «По преданию, Архис впервые явился людям в виде говорящей морской волны», — сказал хранитель Суграфан тоном учителя. «С тех пор его изображают именно так». «А то мы не знаем», — огрызнулся Арсений. Он готовился к обряду, расположившись перед алтарём на коленях, и даже не поднял глаз, чтобы посмотреть на Суграфана. — В главном храме такая же статуя! — миролюбиво отозвалась Хелиоль и улыбнулась хранителю. — Помню, как обращалась через неё к Архису, но он не ответил. Хранитель Суграфан по птичьей склонил голову на бок и пристально посмотрел на принцессу. — И что же ты просила? — поинтересовался он таким тоном, что Арсений отвлёкся от своего занятия и уставился на него. Неважно. Еле Ольга поймала взгляд Арсения, но тут же опустила глаза в пол. Катран говорил: "Боги ведут нас к мечтам длинной дорогой. Видна твоя ещё не окончена". Задумчиво произнёс Арсений и снова склонился над алтарём. "Архис, обязательно исполни твою просьбу". "Влюблённый мальчик дело говорит", подмигнул суграфан и чуть улыбнулся принцессе вовсе я не вспыхнула Арсений, но Елеольги едва заметно покачала головой, и он умолк. На щеках Арсения снова распустились розовые бутоны смущения, и принцесса внезапно вспомнила бледную кожу и холодность принца Даринфи. Вряд ли существовало хоть что-то, что могло бы заставить её жениха краснеть. Она тяжело вздохнула, отгоняя неуместные мысли и подошла ближе к алтарю. Арсений обмыл каменное изваяние Археса водой из ожёг благовония. К ним он прибавил несколько веточек священной хирсы. Деревья хирсы росли только в саду храма, а их вишнёвые полупрозрачные стебли использовались во время ритуалов. Елеоль, следуя указаниям Арсения, взяла горящую веточку хирсы и обошла место обряда, позволяя капле коры, тающей как смола, после каждого шага упасть на землю. Юноша накинул капюшон своего плаща и начал читать заклинания призыва Архиса. Каждое произнесённое слово зажигало огни в алмазных глазах Архиса. И вскоре они ослепительно засияли. Арсений исполнил свою роль у жертвенного стола и повернулся к Елиоль. «Твоя очередь, принцесса!» «И что мне делать?» Девушка испуганно смотрела на друга. Согласно преданиям, «Ты должна использовать силу, чтобы пробудить Бога», — ответил Арсений. «Как именно? Я ведь не обладаю даром моего отца!» «Талос твой отец?» — оживился Суграфан. «Чего же ты раньше не сказала?» Он подошёл к алтарю, грубо отпихнул Арсения и, притянув принцессе руку с тонкими пальцами, скомандовал. «Иди сюда! Нужна твоя кровь!» «Что?» Глаза Елёли расширились, и она отступила, испуганно глянув на друга. Катран говорил что-то о крови, начал вспоминать Арсений. Глупая, трусливая девчонка, выругался Суграфан, и сделав выпад, дёрнул Ельёй за запястье. Не трогай её, иначе я убью тебя. Арсений бросился к хранителю, камни на его ладонях засветились салом. Ой, мись, махни доучка. Суграфан сверкнул сафировыми глазами, взмахнул руками-крыльями и преградил Арсению путь. Я не причиню ей вреда нужна лишь капля крови наследницы, а иначе ничего не получится. Но разве начал был Арсений, но Елеоль не дала ему закончить. Если нужно, я дам кровь, она протянула хранителю ладонь. У тебя есть нож? Он мне не нужен, Суграфан широко улыбнулся, взмахнул острыми когтями и оставил на раскрытой ладони принцессы глубокую царапину, из которой засочилась кровь. Елеоль не издала ни звука. Лишь поморщилась, а потом сжала ладонь в кулак и подняла над алтарём. Через мгновение несколько капель упало на жертвенный камень, и он тут же впитал их, словно иссушённая земля воду. Мир вокруг задрожал, поплыл. Горный пейзаж размылся, как акварельный рисунок. Ураган, взявшийся неизвестно откуда, поднял в воздух пыль и завертел её по кругу, очерченному каплями хирсы. Зал наполнил горький запах миндаля. Елёль посмотрела на хранителя. На его тонком же неподобном лице расцвела довольная улыбка. Бог пробудился. Суграфан заметил взгляд принцессы и указал острым ногтём на скульптуру Архиса. Вложи свои руки в его ладони и закрой глаза. Елёль сделала, как он сказал, осторожно коснувшись каменных пальцев Архиса, и услышала голос Бога. Я знаю, Я знаю, зачем, зачем потревожила, потревожила меня ты. ты. Несколько тяжёлых камней поднялись над землёй и образовали гигантские губы, в плену шердар шер мой верховный жрец. Вечного процветания твоим храмам, о великий архис, ответила Елиоль и чуть склонила голову. Я его дочь Елиоль и явилась просить у тебя помощи. Скажи, о великий, зачем богиня похитила отца и как нам его вызволить? Дело в сфере Гама. Тала созидательной силы Алориу управлять может. Однако жрец не знает, на что направить силу эту. А вот толчная богиня Шердар знает. Она сестёр предала Ирдили, власти над всем живым над водою и недрами заполучив. Продолжали говорить каменные губы, и Гелёля ощутила, как вдоль спины пробежал неприятный холодок. Она похитила Таласа и требуя повиновения пытала его. Мой Сантори не выдержал пыток и создал для каждой из богинь ловушки. Теперь единственное препятствие на пути к абсолютной власти для Шердаr остаюсь я, властелин Арх. Отец этого мира и верховный бог. Мой Ирдил не так просто заполучить. Его голос эхом разнёсся по горные равнины. А Елиоль крепко сжала кулаки и, собравшись с силами, выпалила. «Укажи нам путь в колыбель богини Шердар, о великий Архис!» «Помогу, Помогу я, вам. я вам!» Каменные губы сомкнулись, а когда открылись вновь, то больше походили на рамку картины, за которой колыхался искрящийся золотом туман. Елиоль повернулась к Арсению, ища ответов, но тот лишь пожал плечами. «Ну что непонятного?» Недовольно буркнул хранитель. Это окно в прошлое. Великий архис хочет явить тебе суть вещей. Но там же ничего нет. Принцесса со страхом посмотрела на клубящийся туман. Голову туда засунь, и всё увидишь. Суграфан чуть подтолкнул Елеоль к выемке. Не бойся, это безопасно. Я не боюсь. Елеоль немедля заглянула в выемку. Вопреки её ожиданиям, туман не был ни холодным, ни влажным. Он мягко щекотал кожу, а потом раступился, и Елеоль увидела в нём то, что произошло много сотен лет назад. Над кронами деревьев, как по зелёно-голубым волнам, плыл небывалых размеров цветок, напоминающий лотос. Внутри него стоял трон из переплетённых растений, на котором восседала высокая стройная женщина с изумрудными волосами. От её продолговатого лица с мягкими правильными чертами исходило величие. Тело женщины окутывало туника из мелких фиолетовых бутонов. Тонкая длинная шея горделиво держала голову, увенчанную короной, похожей на причудливое сияющее соцветие. "На Арсахит, остановись", окликнул богиню требовательный голос. Лотос развернулся, и богиня увидела свою сестру Чарадис. Её тёмное, как бантелянские скалы кожи, искрилось на солнце, и зрелище это завораживало. Богиня Недр летела к сестре со стороны гор. Она управляла диском из синего камня. Он нёсся по воздуху так, словно не имел веса. Длинные волосы Чарадис невесомым чёрным шлифом струились за ней, а сверкающий драгоценными камнями наряд лишь слегка прикрывал пленительные изгибы женственного тела богини. Зачем ты преследуешь меня? Я не жалею вмешиваться в распри между тобой и нашей сестрой Тутрапан. Это касается всех нас, возмущённо воскликнула тёмнокожая богиня. Если сегодня мы позволим ей построить новый храм, то уже завтра она захочет превратить мир в сплошной океан. Какой вздор! Вздор? Мы ведь договорились, что для каждой из нас люди построят одинаковое количество храмов. Но тут рапан нежелается соблюдать наш договор. Она не нарушит гармонию. Наши силы и наше могущество зависят не от количества храмов, воздвигнутых в нашу честь, а от того, с каким усердием в них молятся люди. В этом нет равных Хилтеранцам. Благодаря их молитвам Шерда, самое могущественное из нас, словно старшая сестра. Так было и так будет, свысока ответила Нарсахит. Она махнула рукой. Лотос под ней вспыхнул и рассыпался тысячами бабочек. А сама богиня исчезла, словно её и не было. Чарадис яростно закричала, но не отступила. В нейстовом порыве она сорвала макушку горы и стала наносить ей удары по спокойной глади океана, чтобы заставить богиню Тутрапан показаться на поверхности. Но вместо богини над водой показались два бледно-жёлтых существа с плоскими рыбьими мордами и длинной бехромой дрожащих щупалец. Они заморгали красными жемчужными глаз и произнесли дребезжащими голосами: "Через нас вы можете передать властительнице всё, что пожелаете". Но богиня не удостоила их даже словом и швырнула за горизонт обломок гары. Если, "Если ты откажешься ты, конечно, со мной поговорить, поговорить то я подниму, подниму затонувшие, затонувшие материки, материки, а ты станешь, станешь властительницей грунтовых, грунтовых вод. вод", закричала богиня и в доказательство своих слов начала поднимать дно океанского залива. Чего, Чего ты хочешь? Хочешь, хочешь, хочешь? тут же откликнулась богиня Тутрапан. На глади залива появилось её надменное лицо, подобное гигантской маске с пухлыми губами и продолговатым разрезом ледяных глаз. Мне, Мне стало известно, что доренфицы строят в ту часть новый храм на реке Великийе. И, и что? Какая, какая тебе забота? забота? холодно произнесла богиня Тутрапан. Смертные, Смертные каждый день что-то что строят, строят что-то ломают. Это слишком незначительно и не заслуживает твоего внимания. Не смей, не смей делать вид, вид, что ничего не происходит, сестра. сестра. Ты хочешь, хочешь получить больше власти? власти. власти. Какие Они буйные фантазии, власти. повела бровью Тутрапан. Мы договорились, что, что у нас что будет, будет равное количество храмов. количество храмов. Но ты нарушаешь договор. Останови своих строителей. Ты не имеешь права получить ещё один источник силы. Храм нужно уничтожить. «Ах, а, вот что, что тебя, беспокоит, тебя беспокоит!» Усмехнулась властительница Вод. «Ты боишься ты стать слабее меня! Я. Пусть Но доринфийцы прекратят строительство, строительство храма! Если они, они этого, не этого не сделают, я разрушу, я разрушу его сама!», сама. «Ты не посмеешь. не посмеешь!» «А ты попробуй! Ты попробуй. Останови меня. меня!» Тут Рапан закричала, поднимая в небо фонтан, едва не долетевший до небесных границ мира. Чарадис ответила ей. Заставив спящие вулканы проснуться и пронзить небо раскалённой струёй лавы, выплеснув гнев, богиня Неды устремилась на своём каменном диске к строящемуся храму. Река Великая брала начало от водопада, который разделял надвое горную гряду. Над водопадом Даренфицы решили воздвигнуть храм, который, как мост, соединит берега и осветит воду. Освещённая вода оросит поля на пустынных почвах и они станут цветущими и плодородными. Когда Чирадис подлетела к храму, там её уже поджидала сестра. Богиня Тутрапан, словно статуя из горного хрусталя, поднялась над спенившимися водами реки и рассмеялась при появлении сестры. Ну, как ну, знаешь. знаешь, грозно взглянула на неё богиня Нетер и, протянув к храму руки, стала медленно сближать свои ладони, а вслед за тем левый берег реки стал продвигаться к правому. Стены свителища задрожали, их хрупкое строение рухнуло в кипящие воды реки. Тут рапан закричал от гнева. Она не могла остановить движение гор, ибо недра земли были ей неподвластны. Разгневанная богиня создала из речной воды ледяное копьё и метнула его в Чарадис. Властительница Неды не успела увернуться, но копьё ударило в диск и вышебло его из-под ног богини. Картинка пошла рябью и растворилась в густом тумане. Елиола отступила на шаг, тряхнула волосами. Она словно побывала там, в прошлом, став очевидницей ссоры между богинями. Каменные губы сомкнулись, и архис сказал: "Если отыщете вы диск богини Чарадис, он в любую точку мира отнесёт вас. Стоит лишь подумать о ней". Голос умолк. Елиола ещё несколько мгновений ждала продолжения, но архис словно уснул. Девушка открыла глаза и оказалась стоящей на коленях перед изваянием Архиса. "О, великий, а как же мой отец?" обратилась к Архису Елеоль. "Как нам отыскать его? Ведь мы не знаем, где он спрятан". Но Архис молчал. Елеоль даже положила на алтарь ладонь, где из пореза всё ещё сочилась кровь. Но Бог не отозвался. Магия ушла. И что же нам теперь делать? Елёль повернулась к хранителю и топнула ногой. «Искать диск!» Не обращая внимания на гнев принцессы, Суграфан принялся стряхивать невидимые крошки со своих перьев. «Зачем? Мы не знаем, где держат моего отца, и диск ничего не решит!» «Сомневаешься в мудрости великого?» Хранитель изогнул одну бровь. «Он дал вам путь. Так следуйте ему!» «Это не имеет смысла!» И Лёля повысила голос и снова топнула ногой. Говори немедленно, ты знаешь, где Талос. Покати кричать. Арсений подошёл к девушке и коснулся её плеча. Расскажи всё, что ты видела. Может, я смогу понять смысл послания бога. И Лёльта оропливо пересказала события из прошлого, которые ей показал Архис. Суграфан прав, рассудил Арсений, когда Елёля окончила рассказ. У нас нет другого выхода. Нужно найти диск И, возможно, он даст подсказку, где удерживает твоего отца. «Да, конечно, я прав», — хмыкнул хранитель. Пока шёл рассказ, он лениво пинал камушки, отойдя на несколько шагов, а сейчас подошёл ближе. «В отличие от вас, детишек, я знаю великого дольше и понимаю, как любит он загадывать ребусы. Он никогда бы не сказал напрямую. Это не в его правилах. Может, тогда ты скажешь, где искать Талоса?» Арсений угрожающе поднял ладони, на которых вспыхнули красные камни. "Не скажу". Казалось, Суграфан словно не заметил гнева мага. "Но почему?" Елеозаглянула в тонкое лицо хранителя. "Разве ты сам не хочешь вернуть Телоса? Ведь мы служим одному богу". "Мне не ведама", медленно проговорил хранитель и развёл ладони. "Ищите диск" Это даст ответы. Все умолкли, переглядываясь, как будто ждали от кого-то команды. Как думаешь, эту легенду про ссору богинь знают другие или Архис открыл тайну лишь нам? спросила Арсения, обращаясь к Элиоль. А если нет? Тогда у нас мало шансов заполучить волшебный диск. Его почти наверняка кто-то уже нашёл и спрятал так, что нам не отыскать. Ну тут я вам помогу. Суграфан без церемона втиснулся между Елиоль и Арсением. «В пригороде Виллана находится тот самый водопад и разваленный храма богини. Отправляйтесь туда и поищите. Наверняка диск где-то там». «Маленький город на севере Доринфи?» вспомнила Елиоль. «Я там была». «Ну, вижу, проводник вам не нужен. Так поспешите же к своим поломам», настаивал Суграфан. «Обязательно поспешим». Только ты поедешь с нами, заявил Арсений и выдернул из его крыла торчащее перо. Суграфан мгновенно вспархнул в небо, обдав их скёртым запахом птичьих перьев. "Ты что делаешь, Изверг?" выкрикнул он и погрозил Арсению кулаком. Ельоль в недоумении посмотрела на юношу. "Ему же больно?" она недовольно покачала головой. "Мы не можем оставить его здесь", объяснил Арсений. "Хранитель хитрый и подлый". И нам нужно оружие, чтобы держать его в узде. Ах, вот значит как. Суграфана опустился на землю неподалёку от Арсения. Он выглядел обиженным. Без него нам не справиться. А кроме того, твой пояс, тот, что дала мать рода. Арсений даже не посмотрел в сторону хранителя. Его магия бесполезна, если у тебя нет слёз Архиса. А этот пернатый и есть их источник. Да ты явно бредишь. Маск легкнулся графан и хотел ударить его крыльями. Но Арсений отмахнулся от него как от мошки, продолжая свои объяснения. Если бы Катран рассказывала о магическом поясе Женевьевы, я объяснил, как им пользоваться. Ключ к открытию его силы слёзы хранителя колыбели. Я помню совет старосты из деревни Отшельников: чтобы хранитель тебе повиновался, достаточно вырвать перо из его крыла. Что я и сделал. Арсений, словно дразня, помахал голубым пером перед лицом суграфана. Тот скривился в презрительной гримасе. И как же ты собираешься извлекать из меня слёзы из увер? воскликнул хранитель, снова пытаясь ударить его крыльями. Надеюсь, его не придётся бить. Елиолис испуганно посмотрела на синеглазого хранителя. Можно и тумаков навесить, почему бы и нет? Арсений ухмыльнулся и наконец взглянул на суграфана. Он же швырял в нас камни и руку тебе порезал. Заслужил. Хранитель раскинул крылья и бросился на Арсения, но тот выставил перед собой голубое перо словно меч, и суграфан замер. Видишь? Он теперь будет ручным. Арсений изо улыбался. Хватит, это подло. И Лёль шлёпнула Арсения по плечу. Бить того, кто беззащитен и не может дать сдачи, это недостойно для мужчины и мага. Она шагнула к хранителю и мягко сказала: "Не бойся, Суграфан. Я не позволю никому бить тебя. Мы придумаем что-нибудь другое". Она молитвенно сложила ладони перед грудью и сказала: "Помоги, пожалуйста. Нам без тебя не справиться". Пару мгновений Суграфан не шевелился, а потом кивнул и ответил: "Ладно, девчонка, уговорила. Я помогу вам только потому, что ты просишь, а не потому, что этот заставил меня. Благодарю. Елеолия ожиданно обняла хранителя, но тот оттолкнул её. Ну ещё чего? Что за глупые нежности? Идёмте, нечего терять время. Полом своих найти сможете? Призовём их фюрком, ответила Елеолия и поймала гневный взгляд Арсиния. Похоже, он обиделся на то, что она была так любезна спернатым хранителем. Ну что ж, В следующий раз будет думать, прежде чем предлагать бить невинных. Уж ей-то было хорошо известно, как это, когда в тебя бросают камни и бьют лишь потому, что ты отличаешься от других. Без приключений они втроём спустились к подножию гор, где оставили полон. Птицы беспечно паслись рядом, и даже не потребовался свисток. Суграфан вызвался лететь впереди, а Арсений и Елиоль должны были следовать за ним верхом на птицах. И вскоре странная процессия покинула окрестности Колыбеля Архиса, отправившись в долгий путь к водопаду у разрушенного храма богини воды Туттрапан. Паломы хорошо видели в темноте, и поэтому большую часть дороги они проделывали ночью. Днём Елиоль пряталась от яркого солнца в тени деревьев и трапезничала, с укором поглядывая на Арсения. «Прошло уже пять дней, а я так и не притронулся к еде». Заметил юноша, как только его спутники расположились на привал под пологом леса близ границы с Даринфией. Теперь ты мне веришь? Да, пожалуй, верю, подбрасывая на ладони пробку от ягодной настойки, ответила Елеоль. Только не пойму, зачем тебе вздумалось лишать себя пищи? Ведь еда приносит нам удовольствие. Я хотел стать особенным. Не таким, как другие. Ты и так особенный. Разве есть в мире другой такой Арсений? Елеоль взяла его за руку. Я не о том. Арсений покосился на ладонь девушки, сжимающей его запястье, и смутился. Так о чём же? Поняв, что заставляет его краснеть, она убрала руку и села, откинувшись назад. Даже не знаю, как тебе объяснить. Арсений снова умолк на половине фразы. Елеоль молчала, не мешая ему собраться с мыслями. Её взгляд упал на Суграфана. Тот наблюдал за бабочкой и пытался загнать её в паутину. Пернатое создание производило приятное впечатление, когда не гримасничала и не злилась. Суграфан больше походил на капризного, переменчивого в настроениях ребёнка, чем на хранителя колыбели бога, который должен быть мудрым и добрым. «Елёль, я увлёкся питанием Лиммы для того, чтобы стать ближе к тебе!» выпылил Арсений, заставив её посмотреть на него. «Елёль, я увлёкся питанием Лиммы для того, чтобы стать ближе к тебе!» Зачем это тебе? Мы ведь не виделись долгих 10 лет. Потому что мы дали клятвы и опять ты про эти клятвы. Елеля резко выпрямилась, и между её бровей появилась недовольная морщинка. Если для тебя это так важно, почему же ты не искал меня всё это время? Не навещал? Ну я не знал, где ты. На лице Арсения появилось растерянное выражение. Но ты мог бы попытаться найти меня. Ты знаешь, как там было одиноко. Она чуть подалась вперёд. К некоторым девочкам приходили их друзья, и только я всегда была одна. И знаешь что? Это даже к лучшему. Так проще избавиться от привязанностей и обрести гармонию. Я же был ребёнком, возмутился Арсиний. Отец не отпустил бы меня. Отец, она усмехнулась. А позже, когда ты пошёл в обучение к Катраму, неужели не хотелось найти меня? Хотелось? Арсений опустил взгляд. Учитель не позволил бы. Но я верил, что мы увидимся. Мать рода обещала мне, что это случится, и потому я терпеливо ждал. Та опоздал. Теперь я невеста принца Шантиса, и как только всё это закончится, я выйду за него замуж. Арсений плотно сжал губы и некоторое время пристально разглядывал Елеоль, а потом сбивчиво заговорил: "С первого дня нашей встречи я ощущаю эту тягу быть с тобой". Другие девушки никогда не вызывали во мне таких чувств. Ты родилась другой и всегда держалась со мной сдержанно. Ты была благодарна за помощь и защиту, но не более того. Я оставался самым обычным и потому не интересным для тебя. Ты ошибаешься. Обычные люди тыкали в меня пальцем и всячески старались унизить. А ты не похож на них. Елеоля раздражённо повела плечом. Но ты мечтала о принце, который не похож на других так же, как и ты. Я не мог превратиться в альбиноса, но я нашёл способ стать по-настоящему другим. Не смей обвинять меня в том, что тебе не хватило решимости найти меня и признаться в чувствах. Теперь ты услышала только то, что хотела, печально сказал Арсений. Я услышала то, что ты сказал. Ельёль поднялась и отошла на пару шагов от друга. В сердце клокотала обида. Её взгляд наткнулся на сугрофана. Тому удалось загнать бабочку в паутину, и теперь он сидел на траве, прикрестив ноги и с любопытством смотрел в их сторону. «Вы занятные», — сказал он, заметив её взгляд. «Давно я не видел таких представлений. Как ты смеешь подслушивать? А что мне остаётся? Это вы двое вместо того, чтобы спешить к водопаду, решили устроить словесную дуэль. Ты мог бы и уйти». «Дайте перо, и я уйду». На его губах появилась натянутая улыбка. «Не дождёшься!» — отозвался Арсений. Хранитель окинул его презрительным взглядом, а затем расправил крылья, потянулся и спросил. «Так что, мы можем ехать, или вы ещё поругаетесь?» «Можем ехать! Нам не о чем больше говорить!» Елиоль зло сверкнула глазами и подозвала свою палому. Возражение не последовало. Елиоль закрыла лицо вуалью, натянула длинные перчатки и запрыгнула в седло. Через несколько часов путники прибыли на место. Леса в Доринфии встречались редко, но местные жители научились возделывать пустынные почвы. Путешественники увидели цветущие сады и поля, где трудились доринфийцы. Люди верили, что затяжная весна скоро закончится, и тогда природа подарит им новый урожай. Возделываемые поля тянулись на многие милии, но пейзаж не казался унылым тому, кто знал, с какой любовью жители страны относятся к земле. Елёля-то знала и не позволяла своему прыгну топтать будущий урожай, направляя его приземляться на тропинки, разделяющие поля. «Здесь поссорились богини», — сказала принцесса, показывая на горную гряду, разделённую водопадом. «Всё открыто, как на ладони. Разве может в такой местности затеряться тот мифический диск?» Осматривая, спросил Арсений: "Если только где-то в горах, вы слишком ограниченно мыслите". Фыркнул Суграфан и, махнув мощными крыльями, обогнал полом. "Ты что-то скрывал от нас?" Ноздря Арсения гневно затрепетали. "А ты думал, я такой же наивный глупец, как и ты?" В глазах Суграфана появилось надменное выражение. Он взмыл высоко к облакам и скрылся из виду. Арсений вынул голубое перо. И хранитель Колобели против своей воли устремился к нему и его спутнице. Суграфан завис надпротив полом и с ненавистью посмотрел на молодого мага. "Это настоящее лицо Суграфана?" рассмеялась Элиоль. "Не прячь его под маской. Не вижу ничего смешного", крикнул Арсиний. "Возь лучше расскажет всё про диск". Суграфан лишь фыркнул и отвернулся. "Ты как будто не хочешь спасти Талоса", убирая перо, сказал юноша. Если ты знаешь, где находится диск, то укажи место, и мы не будем тратить время зря. Я знаю ли что, что здесь его нет, ехидно улыбнулся Суграфан. Что же ты молчал? рассердилась Хелиоль. Ты ведь обещал помочь. Нужно задавать правильные вопросы, девочка, и тогда получишь нужные ответы. Вы просили привести вас на место разрушенного храма, и я сделал это. Суграфан махнул крыльями и отлетел на безопасное расстояние. Молодые люди переглянулись. "Давай устроим привал", предложил Арсений. "Согласна", кивнула Елеоль и направила свою птицу к реке. Они расположились на берегу реки под тенью цветущих яблонь. "Нам нужно заставить его всё рассказать", приглушённым голосом произнёс Арсений и покосился на Суграфана, который уселся на обрыве и словно ребёнок болтал ногами. "Хочешь меня пытать?" хранитель обернулся. Сографан, пожалуйста, скажи нам правду, попросила Гелиоль. А я что по-вашему делаю? Тут диск вам не найти. Это правда, он хитро сощурился. Зачем говорить загадками? Ты можешь сказать, где он? воскликнул Арсений. Если бы он был поблизости, я бы знал. В нём хранится сила богини, а у меня дар чувствовать подобные вещи. Похоже, ты научился загадывать шарады у своего хозяина, недовольно проговорила Гелиоль. У меня нет хозяев, девочка. Я сам себе хозяин. А как же Архис? еле-еле улыбнулась. Ну да, всё верно. Суграфан отвел взгляд. Но он не хозяин, а верховный бог. Так разве это не одно и то же? Хранитель ничего не ответил и снова взмыл в небо. Арсений подошёл к обрыву и взглянул на реку. Помощи ждать было не от кого. Он тяжело вздохнул, опустился на траву и обхватил голову руками. Елеоль села рядом, надеясь на внезапную подсказку. Мать рода могла бы погодать на рынках, но по её словам они отказывались давать ответы. Нужно поискать ответ в древних свитках, нарушила молчание Елеоль. Я вспомнила, здесь неподалёку есть библиотека Даринфии. Пшати сводил меня туда и показывал древние книги и свитки. Я помню дорогу. Мне кажется, что там мы найдём что-то. Зачем туда идти? оживился молодой Мак. «Если хранилище недалеко, то я могу переместить из него всё, что угодно. Говоришь, там есть древние свитки?» Он попросил указать направление и предупредил. «Будь осторожна, на голову могут посыпаться книги и всякая всячина». Елёль кивнула и встала под дерево, а маг постарался мысленно перенестись в библиотеку. Голубые камни на его ладонях засветились, губы прошептали заклинание. «Но на людей из ниоткуда не упал даже лист пергамента». Лишь легкий ветерок сорвал лепестки с яблони и закружил их вокруг Арсения. Суграфан зло усмехнулся. Я же говорил, что он не доучка. Не то заклинание? обеспокоенно спросила Елеоль. Я просто не всесилен, раздражённо ответил Арсений. Или там есть надёжная защита? Может, попробуешь ещё раз? предложила Елеоль. Просто не всё решается магией, заметил Суграфан. Отправляйтесь в библиотеку. Дорога не отняла много времени, и Лёль хорошо ориентировалась на Даринфийской местности. И вскоре они увидели ребристый синекупол библиотеки, опирающийся на причудливые колонны, напоминающие изогнутые щупальца осьминога. Пространство между колонн заполняли пёстрые витражи. Путешественники остановились перед высокими струями фонтана, окружающего строение словно водяная ограда. Арсений протянул к ним руки и произнёс заклинание. Красное сияние отлетело от его ладони, ударилось о струю воды и рассыпалось искрами. Это защитное ограждение, с досадой произнёс Юный Мак. Как я и предполагал, оно не пропускает магию. Конечно, ценные артефакты и знания из древних книг надо охранять от недостойных, усмехнулся Суграфан. Зато здесь нет запертых ворот, заметила Елёль и указала на арку из сверкающих струй фонтана. Они беспрепятственно прошли под ней и направились по белокаменной лестнице к главному входу. По бокам от неё шумели каскадные фонтаны, а ветер уносил в сторону брызги, и путешественники кожи ощущали их холодное прикосновение. Приближение гостей заметила служительница библиотеки и вышла на крыльцо. Сухонькая старушка чем-то напоминала мать-родо, только морщини на лице было гораздо больше, а кожу покрывали коричневые старческие пятна. Её струящиеся одежды сверкали, как рыбья чешуя, а седые волосы были уложены в высокую причёску, из которой торчали длинные шпильки с болтающимися коралловыми подвесками. На плечах у неё лежал широкий шарф из голубых хрюшей. Они колыхались на ветру, словно не имели веса. Эта женщина видела меня здесь с принцем? Обрадовалась ли Оль? Она вышла вперёд, скинула капюшон и спросила: "Перлинга, вы помните меня?" Служительница библиотеки внимательно посмотрела на девушку с замутнёнными светлыми глазами и улыбнулась. «Как же можно забыть невесту нашего принца?» Дребезжащим голосом ответила она. Берлинга медленно поклонилась и жестом указала на открытую дверь, приглашая войти. Елёль кивнула своим спутником и зашла в библиотеку. Арсений и Суграфан последовали за ней, но Берлинга, кряхтя встала на пути юноши и остановила его. О, я вынуждена попросить вас остаться или позволить Лифи коснуться ваших камней, сказала она и расставила трясущиеся руки в стороны, заслоняя собой проход. Как вы уже заметили, мы охраняем артефакты от магического вмешательства. Что будет, когда ваша Лифия до меня дотронется? настороженно спросил Арсений. Вы на время лишитесь возможности использовать магию, как можно доблагожелательней ответила старушка. Арсений неохотя протянул к ней ладони. В тот же миг голубой шарф на худеньких плечах Берлинги ожил. Из рюшек показалась круглая голова с выпученными глазами и широкой пастью. Существо высунуло тонкий длинный язык и лизнуло магический камень. Когда его слюна мутной плёнкой покрыла ладони Арсения, Берлинга отошла в сторону, пропуская спутника принцессы. Миновав небольшую прихожую, Путешественники оказались между двумя лестницами, ведущими на второй этаж правого и левого крыла здания. А за лестницами виднелся большой зал, над которым возвышался главный купол. Зал наполняли многочисленные статуи, от маленьких, с детский рост, до высоченных, с трёхэтажный дом и выше. «Здесь собрана уникальная коллекция древних изваяний богов», обратила их внимание на статую Берлинга. «Есть даже доархические скульптуры». «Что это значит?» — поинтересовался Арсений. Служительница библиотеки снисходительно глянула на юношу и ответила. «Разве вы не знаете, что до Архиса и четырёх сестёр на Аллории властвовали другие боги? Здесь хранится изваяние самого Тубы. Это всё интересно», — прервала её Елиоль. «Но нас интересуют древние записи и любые артефакты, как-то связанные с ссорой двух богинь. Ссор между ними было так много!» покачала головой Берлинга. В самом правом крыле вы найдёте об этом всё. Берлинга махнула рукой и пошаркала в сторону лестницы. На ступеньках старушку одолела одышка. Берлинга кряхтела, переставляя ноги. Хваталась то за перила, то за сердце и по нескольку секунд стояла, потом продолжала путь. Какое-то время гости шли за ней молча, поглядывая по сторонам, но нетерпение нарастало. Первым не выдержал Суграфон, Мы бы осмотрелись тут, пока вы совершаете восхождение. Старушка неодобрительно глянула на него, затем на Елеоль и сказала: "Вам бы поучиться терпению нашего Шантиса. Он до сих пор ждёт возвращения своей невесты". Щеки Елеоль залились краской. Она отвела взгляд, а Берлинга продолжила медленно подниматься по ступенькам. Только теперь её никто не подгонял. Добравшись наконец до верхней площадки, Служительница библиотеки указала на возвышающуюся арку. От неё в обе стороны тянулись стеллажи с книгами. А под аркой нашла своё пристанище статуя четырёхрукового божества, как будто сплетённая из древесных корней. Божество замерло, сделав шаг навстречу и протягивая раскрытую ладонь. «Горско преданных жрецов до сих пор поклоняется Эл Тору!» — отдышавшей сообщила Берлинга. Она коснулась его руки и с трепетом произнесла. Он был великолепен, всегда одаривал девушек своим вниманием, очаровывал речами и берлинга умолкла и прикрыла глаза, как будто предаваясь сладостным воспоминаниям. Иными словами, Эльтор был божественным лавеласом, подытожил суграфан. Являлся девушкам в образе о всевыражительного поклонника и оставлял им на память бастартов. Я что-то другое слышала про него в банталянских легендах, но и это не лучше. Елёль презрительно скривела губы и отвернулась от избояния. А тем временем Арсений смотрел на Элтора, словно зачарованный. Даже Берлинга с удивлением отошла в сторону. «Он говорит со мной?» – прошептал Арсений, шагнул к Элтору и неузнаваемым голосом подытожил. «Отпусти, Отпусти меня, меня и вви миру мою, мою силу и мощь!» Маг покачнулся, теряя равновесие. Елёль едва успела его подхватить. «Что с тобой?» "Что скликнула она, заглядывая в бледное лицо юноши. Уже всё хорошо." Арсений в недоумении посмотрел на неё и стал на ноги. "А что случилось?" Елёля ослабила объятие и отступила на шаг. "Ты говорил с этой статуей", указала она на Элтора. "Он как будто поселился в тебя. Я бы не отказался стать богом", улыбнулся Арсений. "Элтору не могла противостоять ни одна девушка. Ясно, что у тебя на уме?" фыркнула Елиоль. «А знаешь ли ты, что твой Элтор пользовался доверчивостью девушек и обманывал их?» «Он же бог! Он совершенно иначе воспринимает мир и людей», попытался оправдаться Арсений. «Элтор играл их чувствами», не унималась Елиоль. «Это отвратительно и совершенно недостойно бога». «Много ты знаешь богов», едва слышно проворчал Арсений. «Ну хватит», оборвал их диалог Суграфан. «Вы же не Элтора пришли обсуждать». Молодые люди умолкли. И тогда Берлинга провела их узкими коридорами между книжных стеллажей к небольшой зале в глубине библиотеки. Округлое помещение заливал утренний свет, проникавший сквозь стеклянный купол потолка. Старушка с хрустом расправила сутулую спину и указала на полки с книгами и свитками. Здесь вы найдёте всё о ранних днях богинь. Нас интересует Сона на реке Вилейке, уточнила Елеоль. Берлинга провела рукой по полкам присмотрелась к указателям на них и начала искать. Спустя несколько минут на круглый столик в центре зала она положила несколько толстых книг и ветхих свитков. Сама же присела на раскладной стульчик у входа. Арсений взялся разглядывать свитки, а Елеоль листать книги. Суграфан же расправил крылья, взлетел к вершине стеллажа и уселся на нём, поглядывая на всех сверху. Через несколько минут Арсений откинул в сторону несколько свитков и с возмущением сказал: Здесь описывается только причина ссоры, и ни слова о потерянном диске. Событие приукрашено, и диск почему-то назывался "Колесницы богини". Ельоль перелистнула страницы книги и ахнула. Нужный листик кто-то вырвал? Какое варварство! Суграфан звонко щёлкнул языком и нарочито покачал головой. Как можно вырывать страницы, когда книги так надёжно охраняются? Ельоль покосилась на Берлингу. Это невозможно. Задробежала старушка спеша к столу. Она оттолкнула Елеоль и дрожащей рукой провела по видневшемуся обрывком. Как же я могла не доглядеть, сокрушалась Берлинка, и в её глазах заблестели слёзы. У этой книги есть копия? поинтересовался Арсений. Старушка замотала головой, вытирая слёзы рукавом. И что теперь? Елеоль взволнованно зашагала по комнате. Зовите гадалку, если не знаете, что делать дальше предложила Берлинга. А здесь больше нет того, что вам нужно. Сложно найти такую, которая не окажется шарлатанкой, заявила Арсений. А что? Действительно есть настоящие? С недоверием спросила Елеоль. Гадалки действительно могут заставить совершенно разные предметы выдавать им истину? Арсений в очередной раз раскрыл свиток, пробежался взглядом по строчкам и сказал: "Гадалки от рождения обладают способностью говорить с псентам. Душу Алори которая существует вне времени. Это сложно понять, но для неё нет прошлого и нет будущего. Представь себя спящей и скажи: если тебя внезапно разбудить и спросить имя, ты сможешь сказать, как тебя зовут? Конечно. Именно так или почти так поступает гадалка живой энергией мира. Она отвечает на их вопросы. Те, кто могут понимать язык псентам, даже не пользуются ни рунами, ни картами, ведь это язык души. «Они, как посредники, помогают нам общаться с псинтам, душу Алории, которая сильнее Архиса или любой из богинь». «А разве твое умение пользоваться магией никак не связано с живой энергией мира?» — оживилась Хелиоль. «Связано. Тогда что мешает тебе сейчас обратиться к псинтам с вопросом?» Катрам ничего не говорил ни о том, что маг может взывать к псинтам подобно гадалке. «К тому же это общение требует огромных сил». А я пока не обладаю подобной мощью. Даже Катрам не мог напрямую общаться с псинтам, лишь твой отец. Но ты это делаешь, когда пользуешься магией, наставила Елиоль. Попробуй, сконцентрируй свои мысли. Арсений опустился на колени и закрыл лицо ладонями, стараясь погрузиться в состояние медитации. Он думал о псинтам, о окружающей и пронизывающей всё живое об энергии, выходящей за пределы мира и пространства. Он увидел перламутровый океан и ощутил пульсации, напоминающие биение сердца. Елиоль, затаив дыхание, наблюдала за тем, как слабый свет зарождается в красных, белых и голубых камнях на ладонях молодого мага. Но этот свет вспыхнул и погас. "Ну что?" нетерпеливо спросила Елиоль, когда Арсений открыл глаза. "Ничего", опустил голову маг. "Я ещё не дорос до этого". У тебя почти получилось. Я видела, как засветились твои камни. И это всё. Арсений поспешил подняться, но закачался и обратно сел на пол. Ну вот. Теперь я даже стоять не могу. Лилёль хотела что-то сказать, но молодых людей отвлёк шорох пергаментов на столе. Берлинга водила по ним руками, прикрыв глаза. Псента мне поведала, что ответ у вас перед глазами. Чуть слышно произнесла старушка и ухватилась за край стола, чтобы не упасть. Вы говорили с псёнтам? Елеоль поспешила к ней и помогла сесть на раскладной стульчик. Так вы гадалка? Что-то вроде того, отозвалась Берлинка. Вам потребуется помощь вашего пернатого спутника. Попросите его подняться высоко над землёй и запомнить окружающий ландшафт. И зачем мне это делать? С высоты стелажа поинтересовался Суграфан. Сента показала мне карту местности, объяснила берлинга. "Но тут же куча карнаринфи", не соглашался Суграфан. "А не понадопится. Их нужно сравнить с тем, что ты увидишь. Тогда вы получите ответ", убеждённо сказала старушка. "Ты всё слышал? Лети", велел Суграфану Арсений и на всякий случай достал из потайного кармана перо. Суграфан скривился и вылетел в открытый люк прозрачного потолка. Когда же пернатое создание вернулось, Юннемак попросил его сравнить увиденное с картой. Затаив дыхание, люди наблюдали за тем, как голубые тонкие пальцы касаются озёр, следуют по изгибам реки и обводят очертания берегов морского залива. На карте отмечен остров, которого на самом деле нет. Заклечил хранитель Калабели и показал в сторону Дорнфиского залива. Да, там был остров, Нимфизалия. Согласилась Елиоль и с укором посмотрела на Арсения. «Тот самый, с которого вы с Катрамом похитили меня. Прямиком из Храма Любви в подвенечном платье. Теперь ты до смерти мне это вспоминать будешь». Арсения выдержала ее взгляд. «Вы снова решили повздорить? А ну, соберитесь!» — одернул их Суграфан. «Что вы знаете об острове?» «Пшантис приводил меня сюда, чтобы я узнала подробности о месте нашего венчания», — заговорила Елиоль. Здесь в древних книгах я прочитала легенду о Нимфезалии, летающем острове. Сотни лет назад в океанском заливе, вблизи реки Великие, был остров. На острове стоял белокаменный храм, который построил один из королей в знак своей любви к умершей супруге. По велению принца тогда я показала вам не все книги. Осторожно вмешался разговор Берлинга. В тех ничего не сказано о том, для чего служит этот таинственный остров. Все с интересом подошли к служительнице библиотеки, и даже Суграфан пересел на стеллаж поближе. А Берлинга продолжила. Задолго до того, как на острове выстроили храм любви и нефизали устали посещать влюблённые, там стояла святилище Илтора, одного из лукархиса. Вы видели сегодня его изваяние подарка на лестнице. Культ Илтора? Нахмурилась Елиоль. Не он ли предал Архиса и прославился кровожадностью? Он сам Служители Кольта совершали кровавые жертвоприношения. Теперь они запрещены, а святилище мало почитаемо. Берлинга смущённо отвела взгляд и с лёгким сожалением продолжила. Винценосный предок нашего принца прогнал почти всех служителей Эльтора. А нам это чем поможет? Мы ведь ищем диск богини Чарадис, уточнил Арсений. Вы станете чуточку умнее, ведь я расширила ваши скудные знания истории. Возмотима ответила Берлинга и погладила Лифию, прячущую морду за голубыми рюшками. Арсений отвернулся от старушки и посмотрел на Елеоль. Ты ведь была на этом острове. Может, что-то видела? И ты тоже не мимо пролетал, отрезала Елеоль. У меня не было времени рассматривать достопримечательности. Там ничего нет, принцесса пожала плечами. В центре острова стоит храм любви, тот самый, что выстрелил король для своей возлюбленной. У Нем проводят обряды венчания. Никаких дисков там нет. Ты уверена? По крайней мере, я ничего не видела. А ещё там очень многолюдно. Влюблённые выстраиваются в очередь, чтобы заключить брак в этом храме. Ведь считается, что сила произнесённых у алтаря клятв подняла храм вместе с островом в небо. И с тех пор браки заключаются на небесах. Если наша догадка верна, взволнованно заговорил Арсений, и на его губах начала расцветать улыбка. Тот остров парит над землёй не силой клятв влюблённых, а благодаря диску богини Чарадис. Ты прав, глаза Елиоль просияли от радости. Как же я сама не поняла? Этот диск богини заставляет остров летать. Нужно отправиться туда и вытащить его. Арсений высоко подпрыгнул, издавая победный клич, потом подскочил к хранителю и обнял его. Тот скривился от отвращения. Елиоль сдерживала свои чувства, но сдалась и тоже метнулась к хранителю. Вместе с Арсинием она теребила и трясла ошалевшего от такого обращения суграфана. Так велика была их радость. Конец седьмой главы.